г л а в в а 88 ко второй встрече Хината покинула внутренний особняк. Когда они подтвердили ее исчезновение, четверо продолжили разговор Что за ничтожный ребенок?а о н серьезно думает, что она герой? Да, она слишком неопытна по сравнению с предыдущим. Она не стоит даже ноги последнего. Но то, что она сильнейший герой, который у нас есть, правда. Но нормально ли это – отправить Хинату без разрешения принцессы? Она будет злиться. Но если бы мы отправили Венуса, Сатурна и Солнце, чтобы успокоить е ё Несомненно, ее дискомфорт исчезан. В последний раз все семь из нас пошли, и она до сих пор не выздоровела. Но Хината не сможет сравниться с тем человеком. Переглядываясь, говорили они. Каждый из них подтверждал слова другого. «Мы не знаем, что это за существо. Я рад его появлению. Действительно, благодаря ему принцесса пробудилась. Но мы не можем оставить все как есть. Независимо от стоимости, мы должны восстановить того человека». Кивая, сказали они, «То, что семь небесных мудрецов считали важным, это истинный герой». Нынешний представитель героя слишком некомпетентен. Хотя и была словно замена полной солонки маленькими кусочками соли со стола, тем не менее она являлась самым прочным материалом из всех, с кем они столкнулись в течение последних нескольких лет. Но сердце ее было слишком слабым. Она хотела приобрести духовные силы и душу, превосходящие обычную человеческую норму. Но с л а б о с с е р д ц е не п о з в о л я л о ей достигнуть цели. Она – дефектный товар. И она даже не замечает это. Кроме того, ее тело перестало расти. Она перестала расти через два года после вступления в церковь. Развитие ее тела заморозилось в возрасте 17 лет из-за благословения Духа, и теперь она не взрослеет. Даже если она любима Духами, она никогда не могла переступить через ее травму. Круто и логично. Пытается спасти слабую себя, но где ей больше всего не хватает эмоций. Она не любит людей. Отсутствие любви в детстве испортили ей сердце. Любовь духов не пробудила ее. К сожалению, они не ожидали ее дальнейшего пробуждения. И так, пока она отвергает силу нового демона-лорда, этого сейчас достаточно. Достигли ли мы понимания? Конечно, если он выиграет, замечательно. Если проиграет, мы объявим, что она действовала по собственной воле. Хорошо, и тогда мы грандиозно объявим наше признание страны монстров Темпост. Хината была одноразовой пешкой. Хорошо, если она выигрывала, а если проигрывала, ликвидировалась бы. И они знали, как избежать ответственности. Все это было сделано для исполнения их заветных желаний. в с ё это было сделано для... Окутано в темноте. И скоро и мудрецы растворятся в темноте. Вскоре я узнал, что с о г а г у ч и х и н а т а уже отправилась к моей стране монстров Темпост. Она принесла с собой 100 вооруженных тамплиеров. Без сомнения, она выбрала только самых сильных рыцарей, которые бы ей не мешали. Чего и следовало ожидать от Хинаты. Она сразу заметила, что новоиспечённые солдаты были бы совершенно бесполезными. Но... Я с сожалением подумал. Это действие идентифицирует нас как единственный образ опасного существования и отвергает любой шанс для будущего примирения. Откровенно говоря, к чему она стремится в будущем? Если вы не стремитесь понять своего соперника, ваш единственный вариант – это уничтожить его. Но это неизбежно привело бы к большой войне. Хотя современные японцы и знали, сколько крови было пролито во имя Бога. В конце концов, Хината и церковь развиваются, принуждая к своим идеалам другого. Такое действие полностью игнорирует мнение других сторон. Я не верю, что в таких атаках можно найти правосудие. Разве Хината не понимает это? Я чувствую, что она была человеком, не принимающим во внимание то, что говорят другие. Если враг – монстр, то нет никакой необходимости слушать. Не считает ли она, что они могли бы показать свою настоящую силу, если начнется война? Более того, это просто мысли, но я ожидал, что она будет действовать согласно современному японскому здравому смыслу. Но не полностью ли он у нее отсутствует? Если она пришла сюда, когда ей было 15 лет, разве она не знала историю нашего мира? Кроме того, я многого не знаю в современном образовании, так что как много они учат в наши дни? Ну, все равно. В конце концов, можно ли применять свои знания на практике, зависит от самого человека. Незнание чего-то едва ли является оправданием, и для нас оно вообще не имеет никакого значения. Мы ничего не можем поделать с тем фактом, что в детстве ей была дана великая сила. Кроме того, она объявила нас своими врагами. Более нет смысла говорить. Я встряхнул головой, прогоняя эти мысли. Я должен уничтожить своего врага. Я собрал руководителей отделов и повторил ситуацию. Во-первых, Соуэй доложил о продвижении Хинаты. По моему распоряжению он послал шпионов в крупные города Королевства и н г р а с и я и Королевства Фармс. Получение информации – основа войны. Когда мы послали эмиссара в церковь, я также послал шпионов на всем пути к Святой Империи р у б е р о н Но, к моему удивлению, отряд рыцарей прервали, и они ушли из штаба Королевства и н г р а с и я и Западной Святой Церкви. Это было опасно еще с момента выхода, и еще одно подтверждение было получено силой золота. Так что можно доверять такой информации или нет? Серьезно, Суэй. Хотя я и научил его основам ниндзя, он развил их, чтобы удовлетворить его п р и с т р а с т и е Даже я, его учитель, удивлен, насколько это ему подходит. Ну, на самом деле, наиболее важными моментами его обучил Фьюз. Хотя он, вероятно, научил его кучу хитрых вещей. «Так что не каждый может сделать так много. Я вижу. Я думаю, что доволен». с о у й послал Соуку и других ниндзя в различные страны и, используя туземцев, они добывают информацию. И среди приобретенной ими информации было странно, что в королевстве и н г р а с и я так много тамплиеров. Что страннее, так это скорость, при которой люди перемещаются из священной империи Руберион в королевство и н г р а с и я Независимо от того, сколько дорог они сделают и насколько они безопасны, они двигаются слишком быстро. И все больше людей хотят вступить в церковь, нежели покинуть ее. В конце концов, в течение трех дней 100 тамплиеров отправились. И решающим доказательством стало появление имперской гвардии капитана с а к о г у ч и Хинаты. Она довольно известна, поэтому бюро сразу узнало об этой информации. 100 солдат, естественно, оседлали лошадей и отправились к к о р о л е в с т у Фармос. Другими словами, они нашли самый быстрый маршрут к нашей стране. Они будут здесь в течение двух недель. Таким образом, я должен наградить с в э я за быстрое получение информации. Он спокойно предоставил свои выводы на чрезвычайном заседании глав ведомств. Теперь он действительно заслуживает доверия. Как мы и предсказывали, вы получили важные данные в течение такого короткого промежутка времени. Поддерживай такую хорошую работу и в будущем. Нет, на данный момент есть ещё много вещей, которые необходимо улучшить. Когда я его похвалил, Совой принял это спокойно. Действительно, призрак. Его красивое лицо полностью лишено выразительности. Теперь, используя полученную информацию, мы можем придумать план. Хотя мы и не могли с уверенностью сказать, что её партия составляла фактически только их тамплиеров, я принял это во внимание. В таком случае их армия представляет собой 100 вооружённых индивидуумов по главе с Хинатой. «В отличие от прежней 15-тысячной армии, текущая армия в большинстве своём представляет куда более опасные случаи. В этот раз я не планирую выходить в одиночку. Как вы видите, я планирую не самоубийство. Так что нам делать?» Я спросил мнение глав департамента. «Как насчёт убить их всех?» Я не буду говорить, кто это сказал, но давайте просто скажем, что он идиот. Полностью игнорируя тот факт, что можем мы сделать это или нет, Она упоминает лишь результат. Вот почему она хотела такое бесполезное уникальное мастерство. Бороться с ними лоб в лоб? Если мы так сделаем, то, безусловно, будут жертвы. Ага, кажется, б е н и м а р у отказался от своих мыслей о гордости. Он серьёзно рассматривает способности и может точно оценить нашу боевую силу. Ну, он часто тренируется с Хакура, так что это доказательство его развития. Я всегда говорил, что мы должны сделать его генералом. Но, может быть, это и вправду хорошая идея. Как насчёт использовать мою дивизию х е р о для нападения с неба? Возможно, это и хорошая идея, но они храмовники. Каждый из них должен быть по крайней мере ранга А. Даже если мы и атакуем сверху, мы не сможем пробиться через их барьер. Мы могли бы таким образом остановить их, но лучше всех это делает Герута. Ой, правы, моя дивизия многочисленна. если вам просто нужно остановить их, они не смогут сильно навредить нам. Вот так вот разговор и продолжался. Пострадавшие, да? Когда каждый был жив и здоров, я не хочу просто стоять и смотреть, как мои друзья умирают. Но наш враг – Хината, и она опасна. Когда мы в последний раз дрались, моя единственная цель заключалась в том, чтобы быть в состоянии убежать. Но если бы мы боролись до конца, я бы, несомненно, умер. Более того, тогда она не показала всю свою силу. Теперь только я могу противостоять ей. Я не могу представить свой проигрыш, но я не знаю, что будет, если рыцари тоже будут сражаться вместе с ней. Кроме того, рыцари – отдельная проблема. Что нам с ними делать? Должны ли мы убить всех или отпустить их? Они – хранители человечества, благословленные духами. Я не могу игнорировать жертв монстров в этом мире – и защищать деревни и города о б я з а н н о с т ь этих рыцарей. Они предотвращают дальнейшие потери. Большинство из них ненавидят монстров. И эти храмовники являются воплощением надежд, ожиданий и молитв каждой жертвы. Таковы храмовники. Может быть, в этот раз я смогу поговорить с Хинатой и прояснить недоразумение. Но, к сожалению, так как мы монстры, она относится к нам, как к болезни, которую необходимо немедленно очистить. Не то, чтобы я не понимал их. Наверняка, многие из них потеряли друзей, семью или любимых из-за монстров. И правда, что многие пустоголовые монстры бесцельно буйствуют. Страна монстров Темпос предотвращает такие потери. И, кажется, мы вытеснили всех монстров с этих земель. Но где-то в другом месте, может быть, прямо сейчас монстр убивает человека. Если мы массово уничтожим всех рыцарей, кто будет защищать те земли? Я просто не могу не взять ответственность за те потерянные жизни. Как же раздражает. Это все потому, что Хината не желает слушать. Здесь, как говорится, нет способа заставить ее нам доверять и избежать битвы. Они не наши противники, и мы будем сражаться до тех пор, пока они этого не поймут. Они – эксперты по борьбе с монстрами. Если мы будем недооценивать их, мы умрем». Если же мы выиграем численностью, может быть, мы могли бы их убедить в доброте наших намерений. Вот отстой. В любом случае, я хочу выиграть без потерь. В таком случае нужна личная дуэль. Если я смогу победить Хинату, ее воля рыцаря сломится. Какое горе. Не зная ее силу, я не могу ожидать, чтобы все вещи шли по плану. Хорошо, я решил. Мы победим, не убивая ни одного рыцаря. Но это до тех пор, пока никто из нас не пойдет в бою. Именно поэтому. Во-первых, жёлтые номера во главе с Геруда образуют линию обороны вокруг Темпест. Не пропустить ни одного рыцаря в наш город. Беннимару, руководящий зелёными, тёмно-красыми и жёлтыми номерами, будут внутри. Поддержка какой-либо секции зависит от сражения. Слушайте, группа Геруда является нашей основной линией обороны. Если враг достигнет этой линии, уничтожьте его. й м и г а й р у ш о н х и р о г е б б е л а И Гобута и его гоблины-наездники в этот раз являются нашей главной силой. й м и г а й р у будут участвовать прямо в битве. Даже если они не смогут победить, они бессмертны, так что смогут хотя бы замедлить их. Далее Гобута и гоблины-наездники будут поддерживать Йомигайру. Займитесь ударом и следуйте тактике, чтобы помешать их движению. И последнее. Хероу будут нападать с неба. Избавьтесь от спасающихся бегством всадников и закройте все пробелы в нашей линии обороны. И стремитесь нападать по одному за раз. Было бы хорошо, если бы храмовники были свидетелями всего боя. с у о й будет наблюдать за битвой из тени. д ь я б л о избежит участия и будет наблюдать с небес. Если вы увидите очень сильных рыцарей, я оставляю их вам. Бенимару, тебе я оставлю конечную линию обороны. Геруда, подчиняйся его приказам. Кроме того, если противник окажется сильнее, чем ожидалось, немедленно начать оступление. «Избегайте поселений высших орков. Если я паду, с х и н а т о й столкнётся Вильдора. Вот и всё». Я решил, но это вряд ли можно было назвать стратегией. Шанс того, что они ворвутся в наш город, был один на миллион. Но Беннимару и Герунда будут защищать его. Я составил план, рассматривая все их предположения. Я закрыл глаза и несколько раз проверил у себя в голове симуляцию сражения. Откровенно говоря, мудрый король Рафаэль считает, что с этим способом будет наименьшее количество жертв. На самом деле, Рафаэль вообще не сомневается в моей победе. Весь этот план рухнет, если я буду слишком долго бороться с ней или проиграю. А Рафаэль в порядке? Я постоянно думаю об этом, но разве Рафаэль не чрезвычайно самоуверенная личность? Во всяком случае, Рафаэль слишком сильно мне доверяет. Но мудрый король верит в мою силу. А я в нее не верю, следовательно, это наше самое большое различие. Ну, все равно. Я смотрю на собравшихся здесь руководителей департамента. Они все смотрят на меня. И? Другими словами, мы их обезглавим, да? Просто шучу. Другими словами, мы сражаемся, не убивая никого из них и не теряя никого из нас. В то же время, р и м у р у сама принесет нам голову их генерала. Кажется, они поняли. На секунду я задался вопросом, в порядке ли у них всех голова. Но если Шион поняла, то все остальные и подавно. Я побью спящего Губуту позже, так что все хорошо. Итак, просто для того, чтобы уже все поняли, я повторю это. Если противник сильнее, чем я ожидал, если сражение принимает плохой оборот, убегайте. Я оставляю это решение Диабло и б е н и м а р у Кроме того, не забывайте делиться информацией через сеть мыслей. Я надеюсь, мы все сможем безопасно выдержать этот шторм. Вот и всё. Так точно! Да свершится воля твоя! Все согласились. Сейчас мы ждём боя. Для обеспечения своей победы я установил несколько устройств. Эти устройства не такие серьёзные. Отбрасывая меня, у руководителей департамента будет трудное время, если противник установит святой барьер. Хоть шанс установки барьера один к миллиону, если они это сделают, то мы проиграем. Мои устройства препятствуют работе барьера. Они были разработаны благодаря анализу Рафаэля. п р о с т е й ш и е из таких устройств очистит магическую энергию с помощью духов. Но для этого нужно много силы духа. А духи с правильным сходством встречаются крайне редко. Кроме того, вам понадобится ч е таких ы р е т высокоуровневых духа. Итак, какой у нас выбор? В первую очередь, естественно, духи противостоят магической энергии. И есть более простой способ достигнуть желаемых результатов. Сделать отверстие в барьере. Чтобы сделать это, надо создать большой туннель, ведущий из т е м п о с т а Разумеется, выход из туннеля расположен таким образом, что Беннимару легко поразит всё, что может. Так что, если они заметят туннель, не проблема. Наиболее подходящим местом для входа мы считали поле боя. Так как враг проходит через королевство ф а р м а с мы легко сможем предсказать их путь. Я не хочу никаких жертв в лесу, так что мы будем драться с ними на открытой равнине. Кроме того, я расщедрюсь и укреплю т о н н е л ь демонической сталью. И вот о чём я подумал, когда решил приказать Вильдоре охранять туннели. И когда начнётся битва, мы высвободим его необычную ауру. Таким образом, мы готовы противостоять святому барьеру. Всё в порядке. И сейчас я смотрю лишь вперёд по направлению к второй встрече.